Второй период иконоборчества 802-842 год. Никифор 802-811 был умным государем и очень ловким финансистом. Заботясь о пополнении разоренной казны, он сам оказался вынужденным нанести удар даже церковному имуществу. Он был сторонником умеренных действий и поэтому отказался от яростной тактики иконоборцев. Тем не менее, он сумел поддержать их реформу и считал особенно недопустимым стремление византийской церкви, опьяненной своей победой, открыто освободиться от власти государства и вновь завоевать свободу. Это характерная черта второго периода иконоборчества. В то время в Византии имело место нечто подобное спору об инвеституре, происходившему позднее на Западе. Монахи монастыря святого Иоанна Студита под руководством своего игумена Феодора с чрезвычайным пылом крайне непреклонно поддерживали притязания церкви. С равной суровостью они боролись против осторожной политики патриарха Никифора 806-815, который пытался сгладить воспоминания о времени иконоборцев, против финансовой политики императора, против его авторитета в области религии. Правительство вынуждено было с ними бороться в 809 год. Изгонять их из монастыря, из страны, монахи, не колеблясь, обратились к папе, готовые признать главенство римской церкви, чтобы обеспечить этой ценой независимость восточной церкви от государства. Подобное поведение должно было вызвать реакцию со стороны иконоборцев. Это было делом Льва Пятого Армянина, 813-820 и двух императоров фригийской династии, Михаила III, 820-29, и Феофила, 29-42. Снова на целых 30 лет империя оказалась во власти ужасных смут. В 815-м собор, созванный Святой софии вновь запретил иконы. Снова ввел в силу указы императоров-иконоборцев от 753 -го года. В результате вновь началось разрушение икон. Малейшие попытки протеста со стороны монахов безжалостно подавлялись. Монахов предавали суту, ожесточенно преследовали, ссылали. Феодор Студит умер в ссылке 826 -й. При императоре Феофиле, пламенном иконоборце, упрямо отстаивавшим свои богословские убеждения, преследования стали еще более суровыми. Против защитников икон был издан жестокий указ 832 И патриархи Иоанн, прозванный Леканмантом, волшебником, взял на себя его исполнение. Монастыри закрывались, монахи подвергались преследованию и тюремному заключению. Вновь воцарился террор. Но после 120 лет изнурительной и бесплотной борьбы наступила усталость. Немедленно по смерти Феофила, его вдова, регенша Феодора, По совету своего брата Варды решила установить мир, возобновив почитание икон. Это было делом собора 843 года, которым руководил новый патриарх Мефодий. Решения этого собора были провозглажены в торжественной обстановке. Греческая церковь поныне прославляет память об этом событии в ежегодном празднике православия 19 февраля. Но хотя иконы и были восстановлены, хотя благодаря этому церковь оказалась победительницей, все же в одном существенном пункте дело императоров иконоборцев осталось без изменения. Они хотели сохранить церковь, зависимую от государства, подчинить ее императорской власти. Студиты ожесточенно боролись против этого намерения. Они упорно отказывали императору в праве решать вопросы веры и не уступая ни в чем, Требовали независимости церкви от светской власти. В этом пункте студиты потерпели поражение. Церковь оказалась более чем когда-либо подчиненной власти императора. Таков неиспоримый результат иконоборческого движения.